Обряд кончился. Больной бессознательно приложился к кресту и бессвязно повторил молитву. Агония, видимо, вступала в свой последний период. 6 января 1730 года, в день Богоявления, государь, приехав на Москву-реку для присутствия на водосвятии, Стоя на запятках саней своей невесты, княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой, простудился и захворал оспой. В тот же день он слег в постель. Сначала болезнь, казалось, обещала счастливый исход, и через девять дней больной почувствовал себя значительно лучше. Нетерпеливый и привыкший свою волю ставить выше всего, он не слушал предостережений докторов, и как только позволили силы, встал с постели и подошел к окну, из которого дуло холодным воздухом. Высыпавшая было оспа скрылась, и положение больного стало заметно ухудшаться. Воспаленное состояние с бредом не уступало усилиям докторов. В ночь на 19 января наступила агония. От природы нежной и в последний год истощенный преждевременным общением с женщинами, Организм не мог выставить достаточных сил для борьбы с разрушительным началом. С полночи дыхание сделалось затрудненным, хрипение чаще и резче, беспамятство и забытье продолжительнее. Больной тоскливо метался, раскидывая руками и запрокидывая голову. Воспаленные глаза то широко раскрывались и бессмысленно обводили присутствующих, то закрывались». Больной лепетал какие-то бессвязные звуки, между которыми можно было, однако же, ясно различить имена Андрея Ивановича и покойной сестры, которую он так любил. Наконец, порывистые движения стали ослабевать, больной как будто успокоился, дыхание сделалось ровнее, казалось, он заснул. Но это спокойствие продолжалось недолго. Как будто электрический ток пробежал по телу, Члены дрогнули и конвульсивно сжались. Государь быстро приподнялся и проговорил громко и отчетливо. «Скорее запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!» И он действительно уехал к сестре. С последним словом голова запрокинулась, и вытянулись члены. Доктор взял руку, ощупал пульс, Внимательно всмотрелся в тусклые остановившиеся зрачки и торжественно объявил. Все кончено. Государь скончался. Все перекрестились. Было три четверти первого. Земное величие, уравнявшись со всеми бедными и убогими, не требовало уже ни восхвалений, ни поклонений. Их заменила общая для всех торжественность смерти. Тихо, как будто боясь потревожить покой усопшего, стали выходить присутствующие из комнаты. К барону Андрею Ивановичу подошел князь Алексей Григорьевич. Там, во дворце, и Алексей Григорьевич махнул рукой. «Собрались, Андрей Иванович, надобно решить теперь, кому быть на царстве». «Воля покойного государя?» «Не мне, слепому и беспомощному, решать, Алексей Григорьевич, кому следует быть на царстве. Не мое это дело». «Вот и теперь...» «Ты намекнул на волю государя, а мне она неизвестна. Да и где мне слышать, когда я не выезжал никуда?» «Пойдем же, Андрей Иванович», — продолжал настаивать князь Алексей Григорьевич — Я тебе все передам, как воспитателю покойного и российскому вице-канцлеру. «Идти не могу. Видит Бог, не могу. Нет сил. Принесли меня сюда в великих страданиях по желанию покойного моего государя, да по твоему наказу. А больше быть мне здесь не в мочь. «Как же голос твой, Андрей Иванович? В какую надо считать его сторону?» Голос мой, Алексей Григорьевич, да какой же у меня больного и расслабленного голос? Где большинство, там и мой голос. Я что, пришлец иностранец? Вам, родовитым, старинным русским фамилиям принадлежит решение, а мне только повиноваться вашему избранию. И Андрей Иванович еще более захряхтел и заморгал глазами. Еще сильнее и мучительнее сделался припадок подагры. Со стонами и оханьями его снесли к экипажу, уложили в сани и повезли домой».